но со временем привыкал и уже не мог отказаться, то есть подсаживался на Ангела. Этой напасти были подвержены не все, но подавляющее большинство, примерно 86 процентов. А иначе бы Пол Дорс не стал бы триллионером. Интересно, что п о л ь з о в а т е л е й не останавливало даже то, что время от времени Ангел садился в лужу. Ходила целая серия анекдотов про личного Ангела. проистекающие из древнего анекдота про внутренний голос. Все анекдоты заканчивались одинаково: "Ни хрена себе", сказал личный ангел. Восклицание произносилось после того, как клиент либо разбивался в лепешку, либо попадал в глупейшую ситуацию, либо разорялся в пух и прах, повинуясь командам. Люди рассказывали анекдоты, но продолжали жить под ангелом и радостно. исполнять его инструкции. Понятно, что в глазах многих, в том числе и некоторых представителей упомянутых выше, в 86 процентов Пол Дорс слыл самым настоящим злодеем. Конечно, Алекс с Роландом понимали, что это просто умный и предприимчивый человек, подвернувшийся под востребованную роль, подготовленную естественным ходом вещей. Если бы не он, то кто-нибудь другой сделал бы этого несчастного ангела, возможно, в еще худшем варианте. Но понимание пониманием от антипатии к человеку, подсадившему мир на подобную напасть, избавиться было тяжело, несмотря на то, что больше был виноват сам мир. Ведь в аргентинском парке сделали другого ангела с человеческим лицом, систему, которая не командовала, а информировала. Не предписывала готовое решение, а объясняла ситуацию и предлагала выбор. Это была действительно замечательная система. Она развивала человека. Все, что она смогла завоевать, три процента рынка. Людям больше нравилось получать готовые решения, отданые в виде краткого императива. Что же, сказал Роланд, никак он хочет дать нам денег? Никак хочет. Я не могу придумать другой причины его звонка. Вопрос, сколько даст? Да хоть бы миллиард подарил. Хватило бы, чтобы сделать небольшой рабочий прототип нашего двигателя и погонять его в космосе. Там глядишь и другие инвестиции подтянутся. Ну что, летим завтра? Летим. А куда? О, как раз сообщение пришло. Боже мой! Ничего себе! Что там, Новая Зеландия? Куда хуже. Огненная Земля, аргентинская часть, аэропорт города у ш у а я Там встретит ч е л о в е к во фраке. Во фраке? Да, в черном фраке элегантный как Рояль. Огненная Земля. Самолет приземлился на плоском небольшом мысе в проливе Бигля. среди гор, верхушки которых были побелены п е р в ы м м а р т о в с к и м снегом. собственно, в мерзком климате о г н е н н о й земли плюс десять летом ноль зимой снег на горах лежит всегда. но тут он выпал вчера поверх старого снега, лугов и скал, свежайший и ослепительный. в час прилета специально для Алекса с Роландом распогодилось, и пока самолет описывал круг над проливом приходилось щуриться, глядя в иллюминатор. Весь мыс ушел под взлетную полосу и другие сооружения аэропорта. Он прикрывал с запада округлую бухту, на берегу которой у подножья гор приютился город Ушуя, единственное поселение на огненной земле, которое без натяжки можно назвать городом. Человека во фраке Алекс и Роланд увидели мгновенно. В зале прилета было много встречающих с табличками, без табличек с рюкзаками, в непромокаемых куртках с капюшонами, в футболках, в ветровках, в свитерах. А человек во фраке один единственный, к тому же двухметровый. Толпа в зале сторонилась его, словно побаивалась, обтекала стороной. Не заметить такого, встречающего немедленно при входе в зал, было невозможно. Раз знакомству, сказал человек во фраке, поехали. Он повел их через автостоянку к вертолетной площадке, пригласил в салон, сам сел за штурвал и поднял машину. Куда летим? спросил Роланд. В Чили. Вертолет шел вдоль фьордов, мимо хребтов, припорошенных снегом, над озерами, то. попадая в о б л а ч н о е клочковатое молоко, то в ы н ы р и в а я из него. То лучи солнца сквозь облака, то серый плотный туман, то г у с т о синее небо. Снизу проплывали рыжие болота и желтоватые леса, по бокам крутые травяные склоны или холодные грозные скалы в к л ч ь я х тумана. Совсем рядом сотни метров и даже серо-голубой ледник, спускающийся с гор прямо в озеро. А за штурвалом двухметровый человек во фраке. Ох, как не хватает полета валькирий для полной гармонии, заметил Роланд Алексу. Пожалуйста, отреагировал человек во фраке, постучал по клавиатуре, и салон вертолета заполнили мощные воинственные аккорды Вагнера, заглушающие шум двигателя. Несмотря на мирный контекст, гармония оказалась настолько полной, что завороженные пассажиры не проронили ни слова до конца полета. Вертолет вынырнул из низких облаков, приземлился в уютной лесной долине на поляне перед двухэтажным домом, удивительным в данных обстоятельствах лишь своей обыкновенностью. Из дверей вышел Пол Дорс, с о б с т в е н н о й персоной, без фрака, зато в кроссовках и примерно в такой же куртке, какая была на Роланде. Располагайтесь, сказал он после дежурных приветствий. Это у нас гостевой дом. Выбирайте себе по комнате. Прислуги в доме в данный момент нет, да и вообще ее нет. Ужин или для вас завтрак разогрет на кухне на первом этаже. Найдете по запаху. Вино там же в баре. Рекомендую попариться в сауне, очень помогает от джетлага. Настоящая с д р о в я н о й печкой. Уже готово. Найдете по температурному градиенту. А утром ко мне. Пол показал рукой вверх, где на склоне горы в разрыве облаков открылось стеклянное сооружение округлой формы. Джон подкинет вас на вертолете, как только позвоните. А пешком можно? Конечно, это займет около часа. Позвоните перед тем, как выйти, если решите пешком. Отдохните как следует. Серьезные разговоры лучше вести на свежую голову. Вы вероятно подумали, что я хочу дать денег на ваш проект. В таком случае вы подумали правильно. Но об этом утром. До завтра. Давай, Джон, поехали. Утром Алекс и Роланд С относительно свежими головами вышли на тропу к экстравагантному жилищу и нисколько не пожалели, что пренебрегли вертолетом. Аккуратно проложенная тропа, не протоптанная, а именно старательно проложенная, сначала поднималась серпантином через лес, потом шла по круглому травянистому склону, откуда открывался вид на огромный синий фьорд между растущими с п а ю с я заснежными горами. Это тебе не напоминает аудиторию Би-три? – спросил Алекс. Я имею в виду не дизайн, а философию сооружений. Это много что напоминает: жилищ ван Тамаса, замок Дракулы. А в философии Би-три главное то, что мы построили ее своими руками без техники. Но выбор места чем-то похож. А ты обратил внимание: туда нет дороги. Видимо, все подняли вертолетами. Тоже причуда. Видимо, не хотел уродовать ландшафт. А вид, пожалуй, по грандиознее нашего будет. Величественный, холодный. Самое то для мизантропа-отшельника. Тропа прошла по д стеклянной галерее, нависающей над склоном, подобно толстому обручу, и привела во внутренний двор, где Алекса с Роландом уже ждал хозяин. Пройдя закругляющимся коридором, они оказались в галерее, где гости расположились с видом на фьорд. Да так и оцепенели от увиденного. Между снежных громоздящихся хребтов, полосатых скал, проутюженных белым ледником, остаток которого пробивался по боковому ущелью прямо к синей зеркальной воде фьорда, затесался микроскопический круизный корабль, похожий на б е л о е н а с е к о м о е И как это вас сюда занесло? – спросил Алекс после двухминутной паузы, затраченной на впитывание панорамы. Впервые меня сюда занесло, когда я был студентом. Юношеская романтика, дневники капитана Кука и так далее. Я больше года копил деньги для вояжа на огненную землю. Присоединился к группе таких же романтиков, арендовали катер, п л а в а л и по фьордам, поднимались в горы. И когда я оказался в этом самом месте, у меня дыхание перехватило от открывшегося вида, как сейчас у вас, только гораздо сильнее по м о л о д о с т и лет. Остолбенел и решил: вот она моя точка на земле. Лучшего места для меня нет. Наверное, у каждого есть своя точка. Так вот это точка моя. Я сложил пирамидку из камней. Обязательно надо вернуться, найти это место. Про климат огненной земли мне было все понятно, но какой-то кусок души остался здесь, и я всерьез решил, если разбогатею, тут и поселюсь. Ну вот разбогател и поселился. Кстати, пирамидка сохранилась. А вам тут не скучно? Да я здесь не один. С женой познакомлю за обедом. Джона вы уже видели. Он работает пилотом по совместительству. А вообще-то математик-экономист. Ну и лучший друг человека у меня тут дрыхнет сейчас в любимом логове на заднем дворе. А у друга в долине тоже друзья и подружки. Кроме Джона есть еще несколько сотрудников. Хорошие аналитики следят за рынком и вообще за миром. Заодно помогают по хозяйству вместе с женами. Все они, как и Джон, предпочитают жить в долине. Регулярно кто-то приезжает и гостит. Дети, друзья, да и мы выезжаем в мир время от времени, и всегда тянет домой уже через несколько дней. Кстати, этот пейзаж все время меняется. Сейчас ясное небо, голубовато-белые горы, синий фьорд. Через пару часов ветер пригонит к л о ч ь я туманов. Впечатление будет, летишь на самолете. Редко, но бывает и антициклон. Тогда весь фьорд и долина заливаются туманом, как молоко. А здесь солнце. Синее небо и горы торчат из молока. В настоящую непогоду завывает ветер, по стеклу лупит ледяная крупа, а здесь тепло и уютно. Откуда у вас электричество? т а м внизу на берегу маленькая электростанция, атомная, практически автономная, как у вас в проекте, только автономность простирается на год, а не на тысячи лет. Работает без шума и пыли, раз в год. приплывает бригада, делает профилактику, перегрузку. Кстати, когда мы начинаем з а ш и в а т ь с я по хозяйству и зарастать грязью, я тоже вызываю с большой земли бригаду, которая нам наводит тут чистоту и блеск. Хватает на пару месяцев. н у давайте, пожалуй, к делу. Я решил позаботиться о своем некрологе. Не смотрите на меня так, я еще не собираюсь. Просто готовься не летом. Я бы не хотел войти в историю исключительно как отец личного ангела, снизившего средний IQ человека на несколько единиц. Поэтому я решил поддержать вас. Другого достойного дела на горизонте нет и не предвидится. Глядишь, и отыграем средний IQ на те же единицы вверх. А если серьезно, ваша затея мне просто нравится. Кто знает, может это и есть магистральный путь человека. Итак, я продаю большую часть своих активов и выделяю на ваш проект триллион долларов. Оставшихся 100 миллиардов мне хватит до конца дней. Что трясете головами? Триллион вы не ослышались, но не прям в руки. Слушайте внимательно. Эти деньги лягут в основу фонда. Такая схема называется эндаумент. Они будут хорошо размещены. У меня есть отличный управляющий. Главное не мешать ему. Не давать советов и не стоять над душой. Будете стричь проценты. Думаю, даже при нынешней мировой стагнации мой управляющий выжимет шесть-семь процентов годовых. А поначалу больше, чем шестьдесят-семьдесят миллиардов в год вы и не освоите. Более того, можно даже на первых порах сэкономить и нарастить фонд. Вас, Алекс, назначим д и р е к т о р о м р а с п р е д и т е л е м фонда. Вас, Роланд. председателем попечительского совета или наоборот, в принципе, при адекватной стратегии этих денег может хватить на весь проект. В самом конце можно будет растратить и сам фонд, но только когда все будет ясно до последних мелочей. Но у меня есть условия. Первое: вы вроде планируете интродукцию человека на 47 либра, но как-то не очень уверенно. Так вот, засылка туда березок и рыбок меня не вдохновляет. Там должен быть человек. Я понимаю, человек следующий уровень сложности, но это главное. Вероятно, вы понимаете мою логику. Как только я увижу, что проект кастрирован, я прикрываю фонд. Такая возможность будет включена в его устав. Второе, вы должны выйти со своим проектом за пределы своего лепрозория, в мир. Основные площадки, институты, п р о и з в о д с т в а должны располагаться в достаточно густонаселенных районах, так называемого цивилизованного мира, и всасывать хоть на что-то годную молодежь. Третье: вы должны заразить мир своим просвещенным энтузиазмом. Технически это значит, что пару-тройку миллиардов в год вы должны тратить на пропаганду и просвещение. Соберите лучших киношников, телевизионщиков, если там еще что-то осталось, и дайте им дело. Да и сами, чтобы не слезали с экранов. Четвертое. Сейчас вижу, вы рветесь в бой и роете землю, но всегда рано или поздно приходит усталость. Если эта усталость примет такие размеры, что будет грозить проекту, я вмешаюсь, причем жестко. Мои деньги будут жечь вам пятки. Итак, фонд будет готов через три месяца. Готовьтесь принять первый транш к концу года. У вас есть куда его принять? За обедом и по пути в аэропорт Алекс с Роландом мне проронили ни слова, кроме как о талантах хозяйки и о погоде. Лишь в аэропорту перед посадкой Алекс нарушил молчание. Вот и произошло чудо, о котором ты говорил на ужине в Битри. Да, я до сих пор не могу прийти в с е б я Если по-честному, мы оказались не готовы к чуду. Вроде его условия повторяют то, что мы и сами собирались сделать. Но одно дело, когда ты сам решил делать то-то и то-то, у тебя остаются пути к отступлению. Другое дело, когда тебя обязали делать то же самое, пути к отступлению отняв. Действительно, эти деньги будут жечь нам пятки. Уже ч у в с т в у е ш жгут. Да ладно, сам же говорил посвятить всю оставшуюся жизнь. Вот и посвящай. благо деньги дали меня, честно говоря, особенно смущает пожелание не слезать с экранов, хотя он прав, конечно, придется на д и м и д ж е м поработать, особенно тебе, Алекс, я знаю, что подумал, почему в нашем г н и л о в а т о м мире возможны подобные чудеса? Да просто славу Всевышнему, ни одна сила в истории не смогла привести этот мир к общему знаменателю, сколько н и кричат глобализация, он остается диверсифицированным. И пестрым, потому мир столь живуч и до сих пор способен к неожиданностям. Ни одна сволочь не смогла построить единую глобальную систему отъемы и распространения ресурсов, а ведь сколько было желающих, включая нынешних гомеостазников, а построили бы, так и триллиона дорса бы не было, от не ли бы большую часть и поделили из-за д е н ь г а м и на проект, пожалуйте в соответствующие инстанции. А там голодные чиновники от науки и т е х н о л о г и й со своими интересами, как не неприятны нам олигархи и монополисты, а без них мир лишился бы важных степеней свободы, не говоря о том, что мы и дальше бы лапу сосали. Ты же вроде симпатизировал у м е р е н н о левым, думаю, они бы быстро окротили Дорса, д а и м волю. А я и сейчас симпатизирую. Просто никому нельзя давать волю над миром, и даже н а д его большими кусками. Слушай, хоть мы и подняли большой шум, нас по сути всего двадцать с половиной человек. Надо срочно собирать большую команду. Какой большой шум? Ты имеешь в виду ту пресс-конференцию? Это был всхлип, а не шум. Подозреваю, что шум поднимется сейчас. Буря в болоте. Маленькая команда ковчега постепенно осмысливала свой новый статус обладателей несметных финансов и все больше п р и х о д и л а в ужас: как заставить деньги работать в полную силу? Им доступна лишь инфраструктура Монгольского парка, на ней не развернешься больше, чем на сто миллионов год, при том, что сдвинуть дело с нуля можно только из расходов миллиарды. Они понимают, что надо делать по существу, но для того, чтобы все двигалось, нужны люди, нужны контракты, нужна земля и капитальное строительство. Максимум средств, которыми Алекс с коллегами распоряжался до сих пор, гранты на несколько миллионов. Надо было увеличить масштаб ответственности сразу на три порядка величины. Это и есть ужас в чистом виде. Между тем новость о триллионе долларов мгновенно облетела мир. прославив как проект, так и его авторов. Это была не просто сенсация, буря. Еще бы, кто-то кому-то за просто так дал триллион. Да не просто кому-то дал, а каким-то яйцеголовым из резервации. И не просто триллиона, честно заработанные деньги многих сотен миллионов тружеников, потраченные на личного ангела. И на что дали? На очередное светлое будущее через многие тысячи лет? Дайте нам триллион на наше настоящее, чем мы хуже неведомых потомков. Почему вообще кто-то может дать кому-то триллион по собственной прихоти? Почему вообще кто-то может обладать триллионом? Это противоречит принципам социальной справедливости и оскорбляет чувство миллиардов. Вал народного возмущения был легко предсказуем. Но что сказали паркетные генералы космоса, президенты и директора? всяких космических администраций и корпораций национальных и международных оказывается примерно то же самое, только не столь прямо. Приведем отрывки из интервью с администраторами высшего ранга, опуская имена и должности. Из интервью с Н1. Как вы относитесь к экстравагантному решению Полудорса? Ну как вам сказать, выделение огромных денег на космический проект в принципе позитивно. Другое дело, кому и на что. Здесь Дорс, по-моему, немного погорячился. в ы д е л и в безумные деньги непрофессионалам на амбициозный, но не проработанный проект. Дело, скорее всего, закончится провалом. Почему вы называете этих людей непрофессионалами? Все они достаточно известные ученые, каждый на переднем крае в своей области. Да, но это не те области. Мы все-таки специалисты по космическим экспедициям, включая дальние. У нас есть Больший опыт посылки разнообразных зондов и их посадки на далекие планеты. Простите, когда был запущен ваш последний зонд? Семнадцать лет назад. Но люди его запустившие никуда не исчезли. Они продолжают работать над б у д у щ и м проектами. Как по вашему следовал действовать Дорсу, раз он уж решил вложить деньги в подобный проект? Ему надо было действовать через нас. Ну простите, инициативы и концепции исходят от профессора Селена с коллегами. Да, надо поддержать их инициативу, а развивать дальше их проект следует на основе профильных организаций. Это значит, что в совете фонда Ковчега должны быть представлены их руководители. Хорошо, пусть бы там был и профессор Селен в качестве вице-президента почетного. Да, пусть хоть ответствену н за научную часть, бреда не будет. Из интервью N2. Как вы могли бы прокомментировать величайший акт спонсорства в истории? Это не величайший акт, а величайший крах. Сумасшедшие деньги даны дилетантам на самую безумную и бессмысленную затею за все века. Так называемый к о в ч е г гарантировано провалится, чем дискредитирует саму идею честного спонсирования крупных проектов. На что бы вы порекомендовали Дорсу потратить эти деньги? купить пирожных и раздать детишкам триллион пирожных миллиарду детишек живущих на земле по тысячи на брата но можно не сразу на три года растянуть и что останется после такой акции сто миллионов тончего ну еще останется детская радость да все равно деньги будут проедены и в сухом остатке будет ровно то что вы имели в виду Подобных интервью появилось не менее пары дюжин. Паркетные генералы космоса чаще высказывались в духе N1, чем в стиле N2, но был один выступивший как белая ворона. Из интервью N3. Присоединяетесь ли вы к мнению своих коллег, что Дорсу, раз он решил финансировать ковчег, следовало действовать через существующие космические администрации? Если отвечать честно, то придется нарушить корпоративную этику. м о е й первой реакцией была досада, что это прошло мимо меня, и зависть, кстати, тоже. Я ведь на досуге думал, как бы мог выглядеть проект межзвездного зонда, можно ли в принципе с ним отправить жизнь на подходящую планету. Хоть это были праздные размышления, а все равно обидно. Но я попытался поставить себя на место Пола. Мы с ним чуть-чуть знакомы и понял. что поступил бы также. Да, у нас гигантская корпорация и множество людей высочайшей квалификации. Но, во-первых, у них есть инициатива и разумная концепция, хоть и сырая, а у нас ни того ни другого. А главное у команды Ковчега есть то, чего мы постепенно лишились. У них есть драйв. К тому же они действующие ученые с более свежими и гибкими мозгами, поэтому у них есть шанс. пусть пока небольшой, но есть. у нас его бы не было. Вы еще вполне молодой человек. как вы будете дальше работать с ощущением, что самое важное, интересное идет мимо вас? Хороший вопрос. как дальше? А что? взять да и подать в отставку? О, действительно, на х о р о ш у ю м ы с л ь натолкнули. подам в отставку. на мое место уйма желающих. подам в отставку и наймусь к этим ребятам. ковчегу позарез нужны хорошие администраторы. У меня хоть мозги не столь свежие, но опыт огромный, связи тоже, и чиновников всех мастей знаю, как облупленных. Прикажусь. Вы только что сделали сильное заявление. Вы у в е р е н ы в том, что вы сказали? Можно публиковать это дословно? Публикуйте. Что же, Н. Три, к его чести, выполнил обещание на следующий день. Мало того, он привел с собой команду ковчега, дюжину сподвижников. по старым делам тех времен, когда он еще был паркетным генералом. Его звали Хэнк Орли. Шум в прессе и социальных сетях не утихал, скорее переходил на более высокие тона, вплоть до ультразвука. Хитом сентября о к а з а л о с ь интервью с председателем комиссии по образованию итальянского парламента Илоной Стеллер. Фрагмент текста интервью был напечатан на огромном плакате и вывешен у входа на физфак Университета Монгольского парка. Под плакатом постоянно толпился народ, раздражаясь то хохотом, то короткими комментариями. Как вы относитесь к проекту к о в ч е г в свете свалившегося на него финансирования? Я думаю, что история с стрельным Дорса очень опасный прецедент, грозящий неописуемыми последствиями. Чем эта история так напугала вас? Самое страшное то, что огромные деньги попали в руки обитателей так называемых научных парков, в лице которых мы столкнулись с новым видом расизма. Расизма? Да. Они с презрением относятся ко всему остальному человечеству и считают себя высшей расой. Почему вы так решили? Они презирают нашу культуру, наш образ жизни и наши ценности. их школьники и студенты всегда побеждают на международных научных олимпиадах и кичатся этим. Причем тут расизм? Не кажется ли вам, что они просто лучше учатся, а наша культура разве высочайший образец всех времен? С какой стати их лучше учат? Не должно быть элитных популяций. Ладно, могут попадаться выдающиеся ученики, рассеянные среди обычных, это терпимо, но территории... со сплошным элитным образованием несут угрозу остальному человечеству. Какую угрозу? Угрозу скрытого господства над миром и скрытого порабощения жителей земли. Что значит скрытого? Это когда вроде все идет как обычно, а на самом деле любое движение инспирировано замкнутой элитой. Нам кажется, что мы сами принимаем решения, а на самом деле они дергают за хитроумно сплетенные нити и заставляют нас действовать в свою пользу. Может быть, вы просто боитесь у м н ы х людей? Не боюсь даже и люблю, когда они поодиночке и рядом. Председатель комиссии кокетливо сверкнул глазами. Но когда их появляется много в одном месте, не ждите ничего хорошего. Менее знаменитым, но более неожиданным оказалось интервью Гарри Тавани, бывшего мастера челночной дипломатии, знаменитого своим ироничным цинизмом. Вы известны широкой публике как жесткий рациональный политик. Как вы прокомментируете огромные затраты на проект Ковчега? Я думаю, это именно тот проект, затраты на который сейчас в высшей степени рациональны. Однако цивилизованный мир находится в непростой ситуации. На него точат зубы религиозные фанатики, диктатор с ядерным оружием. Может быть, стоит бросить все силы на отражение этих угроз? А не на проект, который да.